Интерлюдия Иван Ну вот, все было хорошо. Мы себе ехали, я даже задремал. Мне снилась земляна. Я даже открывать глаза не хотел. И вдруг она мне говорит, что мол или лежебок, а все проспал. Я еще не открыл свои глаза, но уже услышал отдаленный лязг железа. Этот звук я не спутаю ни с каким другим. И лишь потом фоном на него наложились звуки криков людей. Когда я привлек внимание моих спутников к этой поездке, то Артем быстро сориентировался и стал сыпать приказами. Этот чел был хорошим и камбарейским, но порой из него лез такой командир, и он начинал неприятно давить, но он всегда по делу. И поэтому я, поморчившись, не стал с ним спорить. Поплохело мне тогда, когда мы выехали на поляну. Там около трех десятков вампиров охаживали караван, который мы догоняли. Все дело в том, что простой прайд вампиров содержит от десяти до пятнадцати особей, а здесь минимум два прайда. И если два прайда объединились, то... Продолжать мысль просто не хотелось» когда этот умалишенный, схватив свои палки на цепочке, который постоянно крутил по утрам на заднем дворе нашей мастерской, собрался на выход. Я попытался его дернуть, Но Артем так зыркнул на меня, да еще спросил, а не собираюсь ли я жить вечно? Может, в ней страшно, но я гном пятого хирда, и служба проходила не на кухне. Быстро накинул на себя латы, что изобрел Артем. Я взял легкий топор и выскочил за ним. Первое, что я увидел, как Артем ляпнул своей палкой по голове первого вампира. Из-за того, что громко и звонко гремел голос девочки, что пела песню с планшета, звука я не услышал. Но так как Артем сразу шагнул дальше, а позади был я, то брызги мозгов и крови из-под капюшона, «Достались мне в лицо!» Пока я, отплевываясь и зажмурившись, оттирал лицо, что-то вспыхнуло ярко и погасло. Вспышка была настолько яркой, что даже сквозь веки меня чуть-чуть ослепило. Когда я, стряхнув с лица, мерзость глянул вперед, то увидел, как Артем охаживает палками катающихся вампиров. Слева к нему бежали две стремительные фигуры — Бодаться с которыми у меня не было возможности из-за их скорости. Поэтому я встал на их пути и сделал единственное, что мог. Завертел мельницу. Первый не успел остановиться и проскочил мимо меня. В двух половинок. По разным сторонам. Второй же успел остановиться. Только остановиться. На мой полумесяц топора прошел через его шею. Когда я поворачивался к Артему, то краем глаза успел заметить сползающую голову тварей. И тут же снова завертел круговую мельницу, ибо вокруг меня возникли сразу три твари. Дети суки были осторожны и принялись кружить вокруг меня, ожидая, когда я устану. Да откуда им знать, что чемпион Хирда по мельнице мог кружить тяжелый топор пять минут без перерыва? Алёки! Не прекращая движения, я двинулся за Артемом, но опоздал. Его в спину со всего маху ударила крупная тварь. Артем, поломанной куклой, так мне показалось сразу, полетел вперед. Я же, не прекращая двигаться, диагональным ударом разрубил фигуру, ударившую Артема от правого бока долевой ключицы. Позади также чавкнула, боковое зрение отметила... Летящие взрызги ошеметки очередного балахона. Это целая наука, крутить топор вокруг себя, вбитая в меня когда-то моим командиром. И она работала. Артем же, переквырнувшись, встал на ноги, воздев руки, повернулся чуть в сторону и перекинул через себя очередного балахончика. и добил. Потом стая тварей так насела на меня, что смотреть на Артема стало некогда. Два или три раза мой топор проходил сквозь тела привычных на меня вампиров, которые думали, что проскочат. Да зря они так думали. А потом небо окрасилось зарей, зорькой, утренним светом, и балахоны завизжали, как свиньи на бойне. Я же рвал жилы, пытаясь успеть спасти Артема, в голову которого летела увесистая дубинка — подкравшегося к нему кровососа, но не успевал. Не успевал. Сбоку было видно, как Артем улыбнулся, глядя на бегущих людей, и склонил голову, взглянув на свои палки. В этот момент дубинка проехала под затылку Артема, а мой топор снес голову гнустой твари, что хотела убить моего друга.